«Скажи-ка, дружок, где начинается день, а? И... Если идти над землей вместе с солнышком, то как определить, где кончается вторник, а где начинается среда?» Английский писатель Льюис Кэрролл считал, что это происходит, наверное, где-нибудь над океаном. «А они такие большие моря и океаны, и все так плохо знают, что там над ними происходит».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 И нужен прыжок, струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело. А, Э, так-то, дружок, в этом-то всё и дело. Добро и зло в стране чудес, Как и везде встречается, Но только здесь они живут На разных берегах. Здесь по дорогам разные Истории скитаются И бегают фантазии На тоненьких ногах. Жил да был такой замечательный писатель Льюис Кэролл. Стоп! Уже началась путаница. Ты и привыкай, дружок. Путаницы здесь будет предостаточно. А какая же настоящая сказка, настоящая интересная игра, бывает без путаниц? Так в чем здесь путаница? В жил-был. Дело в том, что жить-то он жил, а быть-то его не было. А? Эй! -э -э -э. Потому что на самом деле был совсем другой человек, которого звали Чарльзом Лутвиджем Доджсоном. Однажды для Алисы Линдон, одной своей знакомой маленькой девочки, он начал рассказывать сказку. Тогда-то и родился писатель Льюис Кэролл, потому что когда потом он ее напечатал, то подписался этим вымышленным именем и начал жить. И живет до сих пор. Вот тебе и жил-был. А? Эй! -э -э. Так что же остается, когда съедено банковарение? Что останется, когда спета песня? От Льюиса Кэрролла осталась его улыбка. Кто это улыбается? Сам Льюис Кэррол? А может быть, Чеширский кот персонаж его сказки? Да слушай до конца, и если ты будешь внимателен, а потом еще чуточку подумаешь, обязательно поймешь. Этот рассказ мы загадки начнем. Даже Алиса ответит едва ли, что...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 В этом-то всё и дело. Они не испаряются, они не растворяются, Рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне. В страну чудес волшебную они переселяются, Мы их, конечно, встретим, в этой сказочной стране. Ну что ж, пора начать разговоры. А то Алиса считает, что книжка без картинок, ну или хотя бы без разговоров, книжка неинтересная. Алиса сидела тогда на берегу реки. Было жарко-жарко. Я скучаю, я просто без и мысли приходят меня что кто -то... шки играю всё равно я ужасно скучаю Сэр, возьмите алису с собой мне так бы хотелось ходить бы где когда-нибудь как-нибудь выйти из дома и вдруг оказаться вверху, в игрушку Нет, нет, ни ещё, ни уже. Я вообще терпеть не могу ждать. Я сидела и думала, венок, что ли, сплести. Ведь это надо вставать и собирать цветы, потом... Нет, нет, нет, я уже совсем было собралась. Как вдруг, гляжу, бежит белый кролик. Ну, разумеется, ещё не было ничего такого необыкновенного. Ну, кролик, но ну, белый. Я даже не очень удивилась, когда кролик сказал, ай-ай-ай, я, я, я опаздываю. Да, я так сказал, а я ай терпеть не могу, опаздывай. Ну, потому я не удивилась, что я уже спала... А это неважно, спала, не спала, и нам всю жизнь кажется, что они не спят, они спят, да ещё как крепко. Ты опять смеёшься, смешная птица Дудо. Ой, ты обиделся? Ну, улыбнись, улыбнись, я так люблю твою улыбку. Нет, что ты, я не обиделся, моя маленькая леди. Это же правда, я немного заикаюсь, когда произношу свою фамилию Дудудочцем, -ду -ду неудобно. Из-за этого меня прозвали Птица Дудо, Ископаемый Дронт. А что значит Ископаемый? Ископаемый, значит, такой, какого и нет уже вовсе. Ну, и последнее хочется мне... Чтобы всегда меня вы узнавали Буду я птицей в волшебной стране Птица Додо Меня дети прозвали Даже Алисе моей невдомёк. Как упакуюсь я в птичье тело э -э -э. Так-то, дружок В этом-то всё и дело, и не такие странности. В стране чудес случаются, в ней нет границ, не нужно плыть, бежать или лететь. Попасть туда несложно, никому не запрещается, в ней можно оказаться, стоит только захотеть. Начинается путаница. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Начали рассказывать про меня, так и рассказывайте. Я бежал, я сказал. Алиса не удивилась. Нет, я всё-таки удивилась. Как сейчас вспоминаю. Тогда. Ах, как это было давно. Тогда мне показалось, что всё идёт как надо. Но уж когда я достал из жилетного кармана часы. Да-да, именно часы. И именно из жилетного кармана. Представляешь? Часы настоящий Отменные часы со звоном. Часы. Ой-ой-ой, уже опоздал. Боже, как это не воспитан Английские кролики терпеть не могут опаздывать. И не только кролики, английские девочки тоже. И английские мальчики, а уж взрослые англичане. У, они всегда приходят даже раньше времени и сразу начинают очень-очень сердиться, что их заставляют ждать. И когда тот, кого они ждали, приходит вовремя, они его сразу вызывают на дуэль. Ну уж это ты загнул. Впрочем, ой, вызывают меня. Вы убегай, убегай, убегай. И кто там крикнул? Ай-ай-ой. Ну я, я кролик белый. Опять спешишь. Прости, додо, так много важных дел. У нас в стране чудес. Попробуй, что-то не доделай, Вот и ношусь я взад-вперед, Как заяц угорелый. задавать два килог пути я на два метра похудел. Зачем, зачем, сограждане, Зачем я кролик белый? Когда бы был я серым, Я б не бегал, а сидел. А я не в силах отказать, я страшно меккотелый А я не в силах отказать, я страшно меккотелый Установить бы кроликам какой-нибудь предел Но почему, дрожите вы, и почему вы белый? Да потому что, ай-яй-яй, таков уж мой удел а как опаздываю я, почти что на день целый Бегу, бегу А говорят, он в детстве не был белый Но опоздать боялся и от страха Посидел Ну, я так и подскочила И бросилась вслед за кроликом умирает от любопытства И чуть-чуть не догнала Но я успел нырнуть В большую нору под кустом шиповника А я, не раздумывая, бросилась за ним А подумать не мешало бы всегда, дружок Прежде чем лезть куда-нибудь подумай сначала Хорошенько подумай А как я оттуда вылезу? Вылезу, вылезу Нора ровная, как тоннель Ой, падаю Вниз, вниз, в какой-то колодец Не бойся! Ты здесь, Додон! Здесь? Разве я могу тебя оставить? А почему я тебя не вижу? Так ведь темно! В колодцах всегда темно, это глубокий колодец! Он такой, какой тебе захочется, так что времени у тебя в волю. Падай себе и падай! Да, я падаю, падаю, как-то падаю, как пух тополя падаю, никак с крыши! Ух! Совсем темно, и ничего не видно. А по сторонам полки, полки, шкафы, картинки висят. И что-то написано. Прочтём. Атлетический океан. <гум> не смейся, Дудо, я же не учил читать на лету. Аф Африка. О, это карты. Правильно, географические карты. Банки стоят. Апельсиновое варенье. Целая банка, эх, пустая. Банки из-под никогда не бывают пустыми. Эх, ещё как бывает. Бросьте её вниз, а вдруг она там кого-нибудь погладит? Не бойся, если ты её бросишь, она будет падать вместе с тобой. Как так? Я же её брошу. Когда подрастёшь, начнёшь проходить физику. Ты стал скучным, Дудо. Поставлю-ка я её на полку. Вот так. А то кто её знает, может, она и вместе полетит, а может, нарочно отстанет, и когда я упаду на меня сверху, тюк. Ух, лечу Интересно, какие же параллели и меридианы я пролетаю? Дитя мое, никогда не произноси слова только за то, что они красивые и длинные. Говори только о том, что понимаешь. А вдруг я буду лететь и лететь, да и пролечу всю землю насквозь? Я каждый среди этих, ну, которые на головах ходят, ну, антипасы. Ну, ты уж совсем расшалилась. Не антипапы, антиподы. И называется они так потому, что живут на другой стороне земли. И если бы ты туда вылетела, то ты оказалась бы на голове. А они так бы и стояли на своих, на двоих. Ура! Хочу на голову! Тётя? Тётенька, добрый день. Извините за беспокойство, но я очень хотела бы узнать, какая это страна Австралия? Ну вот, вот дожили. Появляются девочки, которые стоят на голове, да ещё спрашивают, какая это страна. Куда смотрит правительство? Эй, правительство! Тётенька, не надо никого звать. Вы утолитворите моё детское любопытство, и я сразу лечу. Сначала встаньте на ноги. Стоять на голове для девочки ваших лет в высшей степени неприлично. Я не могу. Я должна лететь обратно к себе в колодец, то есть в Англию. Вы только скажите. А, так вы из этих, из антипятов? Нет, мы нормальные. Это вы антипоты. Антипоты? Как да неприлично! Эй, правительство! Когда провалишься сквозь землю от стыда Или поклянешься провалиться мне на месте Без всяких трудностей ты попадешь сюда А мы уж встретим по закону честь по чести ты антиботы, мы здесь живем У нас тут антиантикоординаты Стоим на пятках твердо и на своем Кроме на пятках, где антипяты Но почему-то прилетая в попыхах На головах стоят разини и растяпы И даже пробуют ходить на головах Антиребята Мы, мы антипоты, мы, анти мы здесь живем У нас тут антиантиаконтинады. Стоим на пятках твердым и на своем. И кто не с нами, где антибяты? вот я и вернулась в наш колодец. Как хорошо здесь. Додо, где ты? Здесь, здесь. Больше я не буду от тебя улетать. Без тебя как-то... Ох, oh, что-то я устала. Может, мне вздремнуть? Вздремни. И пусть тебе приснится сон про то, что тебе снится, как ты спишь и видишь, как во сне тебе снится, что ты заснула. И летишь, летишь, летишь. гонит ли в воздухе или шалишь Летучая кошка, летучую мышь Собака летучая, кошку летучую Зачем я себя этой глупостью мучаю? А раньше я думала Что я над кручью? Ах, как бы мне сделаться тучей летучью? Ну вот я и стала летучей тучей. Ну вот и решаю по этому случаю. Догонит ли в воздухе или шалишь летучее окошко летучую мышь. Трах-бах! Ой, где это я? Ну, наконец-то полёт закончился. Хорошо, что в его конце кто-то приготовил эту отличную груду сухих листьев, какие бывают в парках осенью. Это ты, Додо? Ну, конечно, я. Ещё мальчик меня любил прыгать с разбегу кучи сухих листьев. А ты тоже упал? Нет. Ведь это тебе сказка снится, а я её тебе рассказываю. Интересно, зачем я сюда попала? Всё, началось тут. Так давно? За мной, за мной ты попала, за белым кроликом с карманными часами Как я опаздываю, обреют меня, обреют и ушки, и усики Это будет так неприлично Убегаю, убегаю, убегаю Споконю Сейчас я тебя, сейчас! Но за поворотом кролик бесследно исчез А сама Алиса очутилась в очень странном месте А где же белый кролик с карманными часами? Пропал, пропал как не было А вообще, какое странное место Это очень странное место Зал, не зал, а что-то длинное И висячие лампы по стенам И двери, много дверей И все заперты Заперты Наверное, сюда уходят игрушки, которым мы надоели Может быть, может быть А почему это место очень странное место. А потому что все остальные места очень уж не странные. Должно же быть хоть одно очень странное место. Как же отсюда выбраться? Эй, Дудо, куда ты? Я тебя просил подумать, прежде чем соваться в эту нору просил. А теперь сама выпутывайся. Ищи. Ну вот, я слышу его смешок. Но разве мой Додо оставит Алису одну в таком странном месте? Ой, какая-то дверца в стене. Золотая. Вот ключик, золотой маленький, лежит на хрустальном прозрачном столике. И как он прелестный. Ну, Додо, это твои штучки. Не подглядывай. Так, подошёл ключик. Открываем дверцу. Ох! Какой прекрасный сон там за дверцей, цветы, фонтаны, хочу туда. Эх, даже голова не пролезает. Ну-ка, может, блоком? Эх, и придумал ты дверцу, Додо. Такую дверцу даже в форточке бы не приняли подумать. Даже голова не пролезает. А если бы пролезла, что ей там одной делать? Вот представь, приходит к тебе в гости голова. Ты здравствуйте, садитесь, пожалуйста. И оказывается, что ты поставил её в глупое положение. Но как может сесть голова, если она одна, а? Эй! Перестань, Пёдор, ой, Пузырёк, что написано? Выпей меня, ну уж нетушки, мы из незнакомых пузырьков не пьём. Знаем мы, что бывает с детьми, которые не слушаются взрослых. Тут одна моя знакомая очень глупая девочка Мэри Энн ушла погулять без спроса. На неё сразу напала дикая бадучая коза. ну как Пузырёк, повернитесь, быстро. Тут у вас там сзади написано яд. Так, ничего не написано, тогда можно попробовать. Похоже на апельсиновый сок, банан, жареную утку с яблоками, пломбир и солёные огурчики. <звы> Ой, что со мной? Я складываюсь, я уменьшаюсь. Вот я уже ростом за столик, вот уже ниже столика. Эй, хватит на то, как я уменьшусь до ниже пола. Ну вот, кажется, кончилось. теперь я пролезла в дверцу. <смех> и что же это такое? Как же я забыла, ключик-то остался на столе. Что со мной, наверное, пока я уменьшалась? И ум у меня уменьшился и стал совсем, как у Мэри Энн. Толстушка Мэри Энн была, так много ела и пила, Что еле-еле проходила в двери. То прямо на ходу спала, то пламела. <плакала>, а то визжала, как пила ленивейшая В целом мире Мэри Чтоб снов быть все для Мэриэн Едва хватало перевен Спала на парте Мэри Весь день по крайней мере В берлогах так медведи Слят и сонные тетери И сонные тетери И сонные тетери Ой, ну коробочка Раньше здесь не было. Что в коробочке? Пирожок, а на нём изюмом выложено. Съешь меня. Ну, теперь мы уже учёные. Знаем мы теперь, зачем тут пузырьки расставлены, зачем пирожки в коробочках. Кусаем раз, кусаем два. Ого! Всё страньше и страньше. Я раздвигаюсь, я выдвигаюсь, я уже как телескоп. Придётся сесть на пол и поплакать. Хочу в В сад хочу! Хе-хе! <смех> Всё чудесате и чудеса Ой, я кажется и говорить разучилась! <смех> Сколько раз влаговая Ничего тут не успела зареветь! И уже на полу лужа метров два глубиной Уже ползала залила очень-очень очень странное место! Ой, кто-то идиот! Скорее вытрем слёзы! Ах, это белый кролик! Так, перчатки я не забыл, веер взял, ничего Да вот герцогиня, если я опоздаю, она выйдет из себя и не вернётся обратно, прямо придёт в ярость. Знаем мы, куда ходит герцогиня. Разорятся-то как в гвоздь опаздывает. Простите, пожалуйста. Ой, нельзя же так неожиданно прямо на глазах вырастать-то. Погодите, вы уронили веер на перчатки. Не бежал. Никогда меня не боялся, теперь... Ох, как жарко. Хорошо, что он веер забыл. хе хе Ой, не хитничай, Дудо. Вчера я, была я, и все шло как обычно. А вот сегодня утром я или не я проснулась в своей кровати. Кажется, уже не совсем. А теперь кто же я? Очень, очень, очень странное место. Может быть, я Мэри Эн? Я столько всего знаю, но почти ничего. Ну-ка, 4 пять двенадцать, четырежды шесть тринадцать, четырежды семь, мамочка. Я никогда и до двадцати не дойду, ладно? Не считается. Позьмем географию. Лондон – это столица Парижа, а Париж – столица Рима. А Рим – ого-го, попробуем спеть. Ой, что ты, голос немой какой-то. Я до одного числа знать до цифры 5 не соча бы для того, чтобы отметки различать, кто-то там ДОМОЙ мой пришёл и ГЛАЗА ПОДНЯТЬ БОИТСЯ Это раз, это такое, это единица. За порог вступил ЕДВА а ему голова поика значит пара, это два или просто двойка. И раз, ЕЩЕ раз. Голова одна у нас. Ну а в этой Ухо два и Вот так народ. И смеётся глухо. Посмотрите, вот идёт Голова два уха. Голова, голова, голова два уха. Так, Мэри Энн, и никаких сомнений. А ведь Мэри Энн, как приходит из школы, так сразу садится за уроки учит, учит, mm. до самой ночи учит. И так mm. ничего и не учит. У неё не хватает времени даже чтобы в куклы поиграть. Всегда всегда беда, ни Бенни, Мэнни, нет, не вы мне, не нет мне до да, поста, ошибок делала в примере. Но знала Мэри, Энн всегда, кто где, кто с кем, и всегда толк, толк тем и толк куда, ох, я беда, я беда противнейшая в целом мире Мэри. А в голове без перемен, умерено, перемен. И если пела Перри, то все кругом не мели. Слух музыкальный у неё, так углухой тетере, как углухой тетере, как углухой тетере. Да, Алиса всё быстро учит, а потом играет. Ох, вот если бы кто-нибудь пришёл сейчас и сказал: "Девочка, давай поиграем". Я бы ему прямо ответила: "Не уговаривайте, не уговаривайте". скажите кто я? Ой, пусть скорей кто-нибудь приходит и уговаривает, уговаривает! Я вся замучилась тут одна! Посмотри на стол! Ой, какой большой! А может быть, это ты стала маленькой? Ох, и всё уменьшаюсь, уменьшаюсь, ни ела, ни пила! Веер! Скорей бросить! Ох, чуть было, совсем не исчезло! А теперь в сад! Ой, я поскользнулась! Я лечу! Так, и воду упала! Да ещё в какую-то солёную... Солёное, ура! Значит, это море. А море всегда устроено так. Вокзал, потом пляж, а потом и море. А здесь, значит, наоборот. Море, пляж, вокзал. Значит, я поеду домой по железной дороге. Что-то я плыву, плыву, а берегов не видно. Может, это не море? Что бывает без берегов? Девочкины слёзки. а, -а, -а это я сама наплакала. Так тебе и надо. Ирина. Вот в собственных слезах, будешь знать. Слезливое море вокруг разлилось, И вот принимаю я слезную ванну. Должно быть по морю из собственных слез Плыву к слезовитому я океану. Растеряешься здесь поневоле Со стихией один на один. Может, зря проходили вы в школе, Что моря из поваренной соли. Хоть бы, Дина попалась мне, что ли? И не встретимся в доброй деньки. Кто это там был дыхает? Смотри-ка, мышь! Кто в мое слезное море? Спасите, спасите! О, ужас! О, ужас! Меня больше не выжил! Ой, если верну, немного чуть под ужас, но силы покинут, и я утону. мне по секрету ответить, я рыбная мышь или мышь? Вот такой наплакал. Я в нём как мышь промокла, продрогла, как собака. А вот как с ней заговорить? Что ты вы меня подмигиваете? Ну ладно, давайте вести светскую беседу. Мы же с вами в глупом положении. А настоящие англичане, когда попадает в глупое положение, всегда делает вид, что они никуда не попали, а ведут светскую беседу. Ой, маша! А что это вы из воды выпрыгиваете? Вот уж так светская беседа. Сначала подманят, а потом брят. Вы что думаете, раз я мышь, так по-французски не бу А что я такое сказала? Вы спросили, где моя кошка? Ха-ха! от смущения. Я не знала, что вы французская мышь. Ну если бы вы познакомились с моей Диночкой. Она такая нежная, ласковая, так ловко ловит мышей. Ну вот. Уплываю, уплываю, уплываю. Стойте, не будем больше о крысы, поговорим о собаках. А собаках, пожалуйста. Самая светская беседа. У наших соседей есть такой симпатичный терьер. <клево> да. Он не только всех крыс передушил, он и мышей. Ой, прости. <клево> Вы просто бестактная девочка Уплывай! Погодите, погодите! Спасите, спасите! Хочу я, как прежде В нору, на диван Из сухих мышей Здесь плавают девочки В верхней одежде Которые очень Не любят мышей И так от лодыжек Дрожу до ладошек А мне говорят Про дерьеров и кошек А вдруг кошкелот на меня нападет Решив на ошибке Что я мышелот Ну вот я зубами зацел Ой, это. Ну не отнимэшь нашу слёзную пору. Сколько тут всяких разных, и звери, и птицы, не поймёшь, кто. Выпадают в осадок. Эй, погодите, если вы все сюда нападаете, то да ещё и утонете вы весь мой пруд в это пяти. А ну набери. Да да, это я тебя узнала. Я не дадой, я дрон. Ископай мои птицы, каких даже и нет вовсе. Нет, нет, не обманешь меня. Ой, сколько здесь всех собралось. Что же вы такие? И даваны, качавые. Дайте мне слово. Послушайте все. О-хо-хо! Эй-эй-эй! Меня попугая пирата морей! бам бам бам бам бам бам бам бам Родился я в тысяча каком-то году, Банана Лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-какаду, Тогда ещё не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, Взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, А папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать. И чтоб отомстить от зари до зари, Учил я три слова, всего только три, Упрямо себя заставлял повтори, Караба, карита, и чёрт побери! Послушайте все, о-о-о, э -хе Рассказ попугая пирата морей! Нас штор на обратной дороге застит, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием бриг взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный три ночи два дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах в районе экватора, в северных так да, на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, Чтоб я их приветствовал, халду еду. Но я повторял от зари до зари Карамба, корида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, э эй Меня попугая, пирата, морей. баб баб баб баб баб баб баб Лет сто я проплавал пиратом, и что ж, какой-то матросик пропащий Продал меня в рабство заломанный грош, а я уже был говорящий. Турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему «Паша, салам!» И просто кондрашка хватило пашу, когда он узнал, что еще я пишу, считаю, пою и пляжу. Я Индию видел, Иран и Ирак, Я Индии виду, мне попка дурак, Так, думаю, только одни дикари, Карамба-карида и чёрт побери! Так вот, говорю я, ничего, жить можно. Вот тем, которые ещё не придуманные, тысячи лет на складу пылятся. Чужесающие, чуть-чужесатые, чубеса нет, дремлет чуткий камыш, ай, запутлякалась. Я очень замёрзла! Давайте сушиться! Сыграем в путалки на сухую тему, и всё! Во что? Дитя мое, мы же все придуманные. Нас всех писателей словами написали. Люди, когда веселятся, надевают на себя маски еще смешнее, чем их лица. И прыгают, и говорят, что все это веселый маскарад. А мы делаем слова еще смешнее, чем они есть на самом деле, и заставляем их прыгать. З -з Замечательно. Только представьте мне, все общество, а то мелькают, а кто непонятно. Ну, попугая, Робин Гуся, Мышь и меня ты уже знаешь. А это волосатая тетя? Это Атака Гризли, знаменитая писательница на заборе. Счастливо познакомиться. Записать на заборе. А это её боевой друг Орлёнок Эд. Таких имён в помине нет, какой-то бред. Орлёнок Эд, я слышал это, джентльмен джентльмены, леди. прав для, для простоты прошу со мною быть на этой зае дам это Эд, вроде Э Эд, это просто место имен эдгар эдвар эдмон но это Эд не сокращение о нет не упрощение А аэд прошу прощения скорее обобщение для легкости общения не более и не менее а Очень приятно. Ну а дальше стрельные воробеи и разные мелкие птички шизокрылые. Ой, чувствую. Если я не высохну, схватит, схватит меня жестокий насмок. <сосы> сейчас я всех высушу. <сосы> Как простой и скромный Алисавет, я заявляю, чтобы высушиться, надо пользоваться только сухими предметами Вопросов не иметь, я старший и все Помолчи, спрашивается, что суши всего? Отвечаем, лекция Забор сюда, забор <связь> Итак За главным звуком в засилье застойного затишья боярского застолья ворвался грозный стук топора, который Пётр рубил окно в Европу. Где рубил? В стене. В какой? В какой стене можно рубить топором? Конечно, в деревянной. И прорубил? рубил Забор сюда, забор вырубить Продолжаем Но боярское засилье Застойного застолья Имевшее точку отпора в лице Петра Алексеевича А дверь прорубил? Нет Значит, они так в окно и лазят Кто? Ну, петровцы Ой, я ничуть не высохла Я ещё больше намокла замерзать. Ах, какой прелестный, какой безумный вольпургенический семинар. Забор, пол царства за забор. Алиса замёрзла. Объявляю странные скачки. Почему странные? А какие могут быть скачки в странном месте? Так... Рисуем на земле круг. Так становитесь строго в беспорядке. Ну? А куда бежать? А куда хочешь. А как мы узнаем, кто победит? А как кто устанет, перестанет и высохнет, так он уже и победил. Так все победят. И замечательно. замечательно. эй мы сигубые эй холодноносые эй мы стуказубые и ты бовалосые эй мурежка мокрые ску кожи начинаем скачки <гум> эй Все закоченелые, слабые и хилые, Ну, как угорелые, побежали, милые! Полуобмороженная, пестрая компания, Выполняй положенное самосогревание! Ой, вы бегаете, прыгаете, кричите, крыльями машете Ноги, лапы, клювы, перья и шерсть, И все чудеса тенет странше, нет чудес странше. Ой, я заблуждаюсь, ай, никого. Место. Может, они на меня рассердились? Кто-то идиот! И перчатки потерял, и веер! Ах, кирсогиня! Она велит меня казнить, как ты, дед да Добрый день! Вот здесь? Ой, ни перчаток, ни веера! Я уже не в зале со стеклянным столиком! Где я? Эй, Мэриэн! Ты что тут делаешь, бездельница? Марш домой! И сейчас же принеси мне вееры белые перчатки! Ну вот уже и кролики на меня кричат! Я же говорила, что я! Это не я! Хорошо смотреть вперёд, но сначала нужно знать Правильный начальный счёт, раз, два, три, 4 5 Отвечаешь кое-как, у носки вздыхая тяжко И трояк, и трояк, с минусом, с натяжкой Стих читаешь наизусть, но на чуть-чуть скороговорка Хлоп вот 4 ну и пусть твёрдая четвёрка Их, раз, два, три, побежали на пари Обогнали трояка на четыре метрика Вот четвёршник бежит, быстро, лети пыль Пу-ха, сад троишник голова-триуха, голова-голова-голова-триуха. Мэри Энн и никаких сомнений. Перчатки, веер, знать бы, где они лежат. Ой, домик и табличка на двери. медная блестит. Б-кролик. Ура! Перчатки всегда бывают внутри домиков. Ой, А вдруг там настоящая Мэри Энн? Да как визгнет! Э -э -э. хе хе И не хе-хе! Представляешь? Какой-то кролик дает мне поручение, а я выполняю, а? э, -э. Когда читаешь сказку, это одно! А вот влезешь внутрь самые чудеса! Ну и что? Путаница! Роста, то эдакого, и не ясно, кто я. Ведь это же важно знать, кто же ты есть. Ой, Алиса, по-моему, ты просто боишься войти в дом. Ничуть. Вот я уже поставила ногу на ступеньку крыльца. Только до дома мне надо обязательно написать книгу. Большую, хорошую, во всей путанице, во всех опасностях напишешь. Обязательно. Ну, я пошла, поднимаюсь на второй этаж. О, вот они, перчатки с веером, лежат на столике. Опять пузырёк! Что написано? Ничего не написано! Влепи меня! Здравствуйте, говорящие пузырьки попадаются! А что, Алиса, ты маленького роста, что кролики на тебя кричат? Муж и с тобой плавают! Ну-ка! Ого-го! э, -э растём! Бум! Потолок! Сядем на пол! Бум! Опять потолок! Придётся лечь! Ноги мешаются! Одну под огнём, другую куда? В камин, в дымоход! Теперь руки! Одну под огнём, другую куда? а а Ну что ж, очень даже уютно устроились. Хе -хе. Кто там? Ту-ду! Белый кролик! Его только не хватало. Везде опоздал. Раз, перчатки и веер, два, Мэри Энн ты слышишь? Я топаю ногами от нетерпения. Перчатки и веер, шайбу, шайбу. Пфу, путаница. Ну, придёт самому. страшить Мэри, это, Энн. Ой-ой-ой, какие опасности? Алиса, придержи-ка дверь локтем. Бум! А, искры, искры. Ну, Мэри Энн, этого я вам не прощу. Жить красёт, держать дверь. Да в моём доме, да ещё с той стороны. Это уж, ну ладно, меня не удержишь. Я снаружи по стене стен Всё опаснее, опаснее! Что делать, Тодо? Так, берёмся заставлю, подтягиваемся неприспособленному кролики для лазанья. Берём же же карниш, устанавливаем жадные лапки. Эх, ну, держись, Мэри это. Энн, все ухи оборву. Не люблю, когда рвут духи. Вот я тебя схвачу. у у у у у у у Ну, в каком растят огурцы? Эх, жаль, я не видел. Биль, Биль! Ну вот, тут что, опять Джим? А при тут Джим? А при том, что Биль всегда там, и где Джим? Биль, иди! Фух, где ты? Тут, а, хозяин, и здесь, и где Джим? А чего ты там делаешь? А вы тут, а, значит, яблоки закапываю. У Джими и Били его мы собили давай не иззевай сотируй собирай и джими и били давно по забыли тогда собирали и, такой урожай ижими и пили конечно решили закамывать и в поте за Расстроенный Билли сказал Или-или Копай, чтоб закончилась У, Путаница танца. А зачем яблоки закапываете? Не знаю, путаница же кругом Уж это точно Ну, Билли, беги, вытащи меня из парника Бегу, хозяин Эх, жаль, ничего не видно А это тебе урок Никогда не пей, где попало и что попало Биль, я не просил тебя падать в парник, я просил вытащить меня! Джим, вы меня, я тады хозяина! Ну вот всё, Джим да Джим, что бы вы без меня? Небольшие у них парники. Не маленькие. А кто они, Билли Джим? Билли, ящерица, лягушонок. Смешные, наверное. Очень. Скажи, Билли, что это торчит из окошка, как Джим из бутыл Опять Джим! Молчать! Что торчит? Ай! Рука, хозяин! Зачем ты туда вставил? Не вставлял я. Ещё скажите, что Джим... Молчать! Легку брать! Сейчас! Нам, ящерицам, ловить одно удовольствие. Не дотянулся. Ой, она хватается! Хе-хе! тут две, три, живо! Тащи, Биль, тащи, вот она, за сараем, и, и, вторую, вторую сразу бери. Разворачивай, разворачивай, их не может, ну, куда вы без меня? Ой, этим он на Да не роняй ты её, так, связывай их, связывай. Готово лечь, Джим? Всё, Джим, да Джим, дайте белькут хоть... И сделай что-нибудь, лезь, Белёк, лезь, не боись Ох, ох, ох Значит, на крышу, крышу на дымовую трубу Спускаешься в камин, сначала выбросишь из окна эту противную руку А потом возьмёшь на столике перчатки вверх Да не испачкай сажей, бестолковщина Ведь он непременно испачкал их, верно, Додо? Он бы и испачкал, да как он влезет, ведь каминная труба занята твоей ногой Хе-хе Хе-хе Полез Их ящерица мухой не корми, а дай полазить Ух ты, уже на трубе Лапкой машет хе хе, -хе. Да, Давай, Биль! Ныряй, Биль! Направо от кабина! Ой, уже шуршит в трубе, что делать? Хе -хе. Сейчас я ногу подогнал, сейчас я ему раз! А, не лазай! Ой! Смотрите, Биль летит! Здорово летит! Нет, это не Биль! А что, ракета? Это ракета, Биль! Хе -хе. Головы, берегите голову Оборачивает! На возвратный курс, Лёх! Красиво летел, да-да. Очень. Эх, а я опять ничего не видела. Хозяин, а чего это вы вверх ногами? Это я, это ты вверх ногами. А почему? А ты как прилетел, мы тебя еще забыли перевернуть. а Ну чего ты? Вылазь, вылазь. но ну, ты здоров, Белёк. Все парники подавил. Один последний остался. Это ты смеёшься, Жим? Да. Смеяться ты умеешь, Жим. А летать? Нет, не умею. Ну ты, Так, с огурцами подкончено. Ура! Ура! Вот не будет огурцом! До нового урожая! И Джимми И пили Друг друга Побили Ура! Караул закопать Откопать! англядь верники все вокруг Подгови. подавили хозяин где яблоки нука режай и били всего вы забили давай не собирай и джими и пили. давно по когда, когда собирали, собирали такой урожай Я хоть не вижу, но всё равно кофеи Стойте! Вы Да узнал голос, это она! Это та девочка, вокруг неё всегда путаница! Вокруг девочек всегда путаница. Это её рука! Что будем делать? Надо снять того крышу! Боситься! Полим дом! Дом сгорит! Девочка останется! Опять опасность, девочка моя! Они хотят забросать тебя камнями! Ой, что им грешно? Не, греш, не бойся, нет? это особо, это волшебные камни! Кидай белья! Ой! Эй, эй. И даже в окно попасть не может! Ой, они превращаются в пирожки! Ой, сначала стоп-топой, а потом превращаются! Счрежь нас! Ам! Говорящий пирожок! Ого! Уменьшаюсь! Ура! Я уже пролезаю в дверь. Но это не может быть так. Сразу распахиваю дверь и бегом к лесу. И не оглядываться. Согрюте, бежит. Бежит на ходу уменьшается. Ну и Путиной же девочка. Уменьшается. Тогда пути оборвать. Да ну еще бегать. Так, ну что ж, с огурцами покончено. Ну, Биль, давай, выкапывай яблоки. Учим. И пили Всего В изобилии Давай, Давай, не зевай не Сортируй, собирай И Джимми, и били Давно позабыли Забыли. Тогда собирали Такой урожай И Джимми, и били Конечно, решили Закапывать в Яблоки в поте лица Расстроенный Билли сказал: "Или или, копай, чтоб закончилась бутаница". Ух, хорошо, что не за мной не погнались. Как бы мне не заблудиться в этом лесу? Хотя какой же это лес? Это трава и цветы. Но я маленькая же я стала. Свизинчик. Знаете, что я вам скажу? Мне это надоело. Меняешься, меняешься. Так, надо составить план. Чтобы не попасть в капкан, Чтобы в темноте не заблудиться, Чтобы никогда с пути не сбиться, Чтобы в нужном месте приземлиться, приводниться, Начерти на карте план. И шагай, бой, беспечно, Тири-тири там-там-ти. Тири. Встреча обеспечена, в плане всё отмечено Точно безупречно и функтиром Тири-тири там-там-тиром Жирненьким функтиром Тири -тири, там там-там-тиром Жирненьким функтиром Чтобы составить план, надо выяснить сначала, чего же тебе хочется А мне всего хочется Ну, так планы не составляют От чего тебе хочется больше всего и первонаперво? Хочется стать своего роста. Нельзя. Ты уже влезла в сказку. Станешь своего роста, а вдруг сказка лопнет. Ну, хорошо, пусть я буду такая, какая нужно А то, то ключик не достанешь, то ногу в трубу, руку в окно. Хватит неожиданностей. Вот это уже план. Хотя и неосуществимый. А второй мой план хочу в тот чудесный садик. Это план да. осуществимый? Да. Ну, я пошла по плану. Иди, детка, иди. Если даже есть талант, чтобы не нарушить, не расстроить, чтобы не разрушить, а построить, чтобы увеличиться, удвоить и утроить, нужен очень точный план. ...мой неточный план броним, и он ползет по швам там тирам, дорогие вы мои планы выполнимые, рядом с вами мнимые фун к Тири, тири там там ти... Синица. А, синяя! ого А что это вы делаете, синяя гусеница? Сижу, курю. Постой, а почему, собственно, ты кто такая, а? Не знаю, сударыня, то есть знаю, кто я была утром, но с тех пор... Ты в своём уме? Не знаю. Может быть, в мире Энни? Не понимаю. А я и сама не понимаю. Столько превращений! Кто хочешь, собьётся! А ну, нас ты не собьёшь, мы себе сидим и знаем, ждут нас превращение а что, ничего, сидим, курим, ждём. Чего? Чего-чего? Превращений! Дом в дым, дым в даму, а дама в маму. Так-то не мешайте. Не заскакивайте вперёд, а то сами ещё превратитесь преждевременно в бабочку какую-нибудь. Планы не просят обман. Если им не дать осуществиться, Могут эти планы разозлиться. Так что завтра куколкой станет гусеница, Если не нарушить план. Потаницы за рассению, ходит обе -там, там там гусеницу синюю, но зовут гусеницу, вдите свою линию пунктиром, не теряйте там-там-тира, винью, пунктира, не теряйте там-там-тирам, пунктира. Вам-то легко, вы заранее знаете, что придёт срок, вы сокуку, ой, потаницы Это просто ты, путанная девочка. Я за ку Ну вот, и меня запутала. Нет, пойдем по порядку. Кулек, это куда кладу конфеты. Каракуль, дорогая. Шуба, кур, куль, кудрявый кулак. Почему кудрявый? Не сбивай, потому что веселый кулькулятор ворует продукты куклы. Я играю в куклы. Куколка. Это маленькая куколка. Ничего подобного. Это я, когда превращусь. А ты кто такая? О! Пока я ухожу. Погоди, мне надо сказать тебе что-то очень важное. Не, план не ждет и вообще. Держи себя в руках. Ага, испугалась, заговорила А вот ты, когда превращаешься, ты что-нибудь помнишь, а? Ничегошенький! А, значит, ты гусеница! А что? Может быть? А тебе все равно, во что ты обращаешься? А? Нет! А, значит, ты не гусеница, нам все равно, какая там бабочка вылетит, а вам нет! Значит, не гусеница! А, а ну-ка, давай исполни до миллиона далеко, вдруг да помнишь, а? должны до одного крепко спать до цифры 5 хотя бы для того чтобы отмычки различать кто-то там домой пришел и глаза понять подться это очень хорошо это единица за порог вступил едва а ему голова порка значит вверх ногами 2 твердая пятерка 53 э, раз голова один у нас А в этом голове Рота два и ухо тьме Столку голову собьёт, Толь капли ухо На пяти ногах идет Голова два уха Полова халава Долова -два, два уха Да! <свеч> <свеч> Это уже даже и не «Мэри Энт». Ну, я пошла. А то с тобой забудешь, и как в куколку-то превращаешься. Дым в дом, дом в даму, а дома дом в маму, да, кстати. Откусишь с одной стороны, уменьшишься, а с другой вырастешь. С одной стороны чего? Чего-чего? Гриба, конечно. С одной стороны, с другой. А гриб-то круглый. Эх, да Даша, еще математик. Ладно. Подхватим гриб руками, куда достанем. Отщепнём. Так. Из правой руки в правый карман фарточка. Из левой в левый карман фарточка. Начнём увеличиваться. Раз. А вот и уменьшитель. Начнём уменьшаться. Раз. А вот и увеличитель. Хе-хе. Начнём с правой. Хлоп и носом о землю. Ого! Оно и уменьшитель. Оно и из левой. хе, -хе. Ну-ка. Правый, левый. Уменьшитель, увеличитель. пол Полплана в кармане. Пойдём искать садик наш заветный. Так. Выходим мы из лесу. О, какой красивый домик стоит на поляне. Здравствуйте! И отвечает. Ну что ж, постучусь сама. Не за чем стучать. Ой, лягушонок в ливре. По двум причинам. Во-первых, я снаружи, а не внутри. Во-вторых, те, кто внутри, ничего не слышат. Не зря лягушата сидят, посаженный дом сторожить. А главный вопрос лягушат, о-о, впустить, не впустить. А если рискнуть, а если впустить, то выпустить ли обратно? Вопрос посложнее, чем быть или не быть. Решают лягушата, решают лягушата. А как мне попасть в дом? Если бы между нами двумя была бы дверь, имела бы смысл стучать. Но дверь между нами и ними я не могу не впустить тебя, не выпустить. Я хочу войти. Буду здесь сидеть хоть до завтра. Ой, блюдо! Оно вылетело из дома и разбилось об вашу голову! Не допустим завтра. Да как? А стоит ли? Вот в чём вопрос. Эти зверюшки с самого утра всё спорят со мной и спорят. Так и буду здесь сидеть день за днём, месяц за месяц. Пану тебя! Как хотите, как хотите. Не зря лягушата сидят, о, -о посаженный дом сторожить. А главный вопрос лягушат, о, -о впустить, не впустить.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 А как же иначе перец попадет в суп, который я варю? Молчи, поросёнок. Здравствуйте, вы, наверное, Герцакины. Ага. А чем это вы заняты? Мухачивое младенце. <свят> Замолчи, поросенок. Бою, бою, боюсь тебя Что за тривиретливый рипионак? Будешь вырывать Иси селёна, Я тебя, мой бамыш, не убью! Да чего же голос? Тонок, звонок, Просто твое пою, байшки поют. Пою. Всякий непослушный поросёнок Прирастает в крупную свинью. Тагинь, целый герцог, молчат. Она одного поршилу мальчишку заставить замолчать не может. Остойте! Разве можно бросать герцогиню кастрюлями? Такое можно? Боебаю, баю, гибаю. Дым из барабанных перепонок. Замолчи, визгливый просёнок. Я тебя, байбаюшки, убью. Ой, какой огромный кот сидит печи. А почему он себе улыбается? А потому, это же Чеширский кот. Почему? А я и не знала, что Чеширские коты улыбаются. Улыбаются. Я этого не знала. Много ты знаешь. Я здесь с утра. Хотя все эти зверюшки такие спорюшки, но вы просто грубиянка. Так же герцогиня. Ну и что? Ха-ха, ты еще на королеву посмотри. Да замолчи ж ты, поросенок. Осторожно, вы попадете в ребеночка. А я в него и мечу. Недолет, перелет. Осторожно, ой, бедный носик. Тебя засыпали перцем, закидали кастрюлями. Перчоный ты мой мальчик. Да, герцогиня. Королева прислал вам приглашение на вечерний карафель. Где оно? Вот. Держи! Ой, да разве можно так кидать, ребёночка? Этого можно. Побегу переодеваться. Где моя форма? А ну-ка я ей вслед! <звук> Опять мимо. Это всё перед Так глаза есть. А ну, все вон отсюда! Вон! Какие все грубияные. Пошли, мой маленький. Ой, да чё ты так брыкаешь? Ты как морская звезда. Надо взять его с собой через денёк-другой, они его здесь прикончат. Выражай свои мысли как-нибудь по-другому. Ну-ка, ну-ка, дай -ка я обгляжусь в твоё лицо. Если поросёнкам вслух шпелёнок обзывают варюшки-барюк, даже самый смирненький ребёнок превратиться в будущем в свинью! мя Батюшки, да стал поросёнком! Да воспитывали! Ну-ка, становись на ножки, беги! А как поросёнок он очень даже мил! Сколько детей я знаю, из которых вышли бы отличные поросята! Ой! Кот на дереве! Это он чеширский! Улыбается! Улыбается, то он улыбается! А сколько зубов у него! И когти какие длинные! Котик, чеширчик! Ничего, кажется, доволен. Скажите, пожалуйста, котик, а мне отсюда уйти? А куда ты хочешь попасть? куда? Я забыла весь свой план, всю вторую половину! Если даже есть талант, чтобы не нарушить, не расстроить, чтобы не разрушить, а построить, Чтобы увеличиться, удвоить и утроить Нужен очень точный план Мы не точный план промеем И он ползет по швам танктирам Дорогие вы мои планы выполнимые Рядом с вами мнимые пунктирам Тири-тири там танктирам Тоненьким пунктирам Тири-тири там Зависит от того, куда ты хочешь прийти А мне всё равно О, ну тогда Ой, исчез Так куда же мне идти? Ой, появился! Иди и не сворачивай, обязательно куда-нибудь да попадём Опять исчез Если бы я хоть знала, что за люди здесь живут, опять появился. Слушайте, вы вот то появляетесь, то исчезаете, у меня рябит. Где рябит? Везде исчезайте, пожалуйста, не сразу, а хотя бы по частям, ладно? Наговорились. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? Мне всё равно. Тогда всё равно, куда идти. Только куда-нибудь попасть. да куда нибудь да попадёшь, только уж не сворачивай. А что за люди здесь живут? Там шляпник, а там мартовский заяц. Оба не в своём уме. Почему? Ну, все мастера натягивают шляпы на такие болванки, а этот вздумал примерять на себя. И не заметил, как в конце болванился. Ну, а мартовский заяц, он от рождения такой. Этого мне ещё не хватало. Сначала путаница, потом какие-то ругачьи зверюшки, а теперь ещё сумасшедший Ты ничего не поделаешь. Всем тут был в своём уме. Вот ты в своём. Нет, в мирянином. Да и вы, простите, как-то странно улыбаетесь Стал бы нормальный кот улыбаться Да, да ещё исчезаете ну, Вот нормальные коты исчезай только при виде собаки Да ведь вы же чеширский А ты знаешь, что такое чеширский кот? Нет Вот и я тоже чеширское сырье ела Вот насчёт котов Странно это Странно и исчезло и появился Извините, я забыл. Вы просили не исчезать сразу. Меня интересует вопрос, что стало с тем ребёнком? Он превратился в поросёнка. Нет, в поросёночка. Ага, я так и думал. Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком. Чеширский кот совсем не тот, что чешет языком. И вовсе не чеширский, он от слова чешуя. А просто он волшебный кот, примерно как и я Чем шире рот, тем чешире кот Хотя обычные коты имеют древний род, Но чеширский кот совсем не тот Его нельзя считать за домашний скот Улыбчивый, мурлыбчивый, со многими на ты И дружески отзывчивый чеширские коты И у других улыбка, на такая бы не та. Ну так чешите за ухом чеширского кота, Чеширского кота, чеширского кота. Ой, весь исчез, остался одна улыбка. Видел я, знаете, котов без улыбок, но улыбка без кота, это уж <сёк> страшно. съемка я чуть-чуть увеличителя, может, стану посмелее. <сёк> ну вот, ну-ка, улыбка, пошли за мной, не отставай. Ого, дом. Крыша из зайчьего меха, трубы, ну, до да чего не похожи на зайчий Здесь живет мартовский заяц. Милеги, зря вы обижаетесь на зайца. Он, правда, шутит неумно и огрызается. Но он потом так сожалеет и терзается. Не обижайтесь же на мартовского зайца Не обижайтесь же на мартовского зайца Не обижайтесь же на мартовского зайца А вдруг он буйный? Эх, пошла бы я лучше к со шляпнику А он тоже здесь. Вон они сидят за чайным столом под деревьями. Ах, на кого я только шляп не надевал. Мондио, с какими головами разговаривал. Такие шляпы им на головы напяливал, что их врагов разило наповал. Сорви голов и оторви голов видал. В глазах огонь, во рту в и кляпы. Но были, правда, среди них такие шляпы, Что я на них и шляп не надевал. И на великом короле, и на сатропе, И на арапе, и на римском папе. На ком угодно шляпы хороши. Так согласитесь, наконец, что дело в шляпе. на не для головы, а для души. Там кто-то ещё есть? Это Ореховая Соня. Ох, проявите интерес к моей персоне. Вы, в общем, сами тоже форменная Соня. Без задних ног уснёте. Ну-ка, будись Но здесь, плюя не в своей Соне не садись. А сплю я не в своей соне не садись. Они её приглашают за то, что она всегда спит и не встревает в разговоры. Занята, занята вы. Мест нет. Как это нет? Стол вот какой большой, а вас всего только трое. Ну, что ж, выпей выпивина? Ха, здесь только чайник, молочник, сахарница, до чайные чашки. Зачем предлагать, то чего нет на столе? Это не Да? А садиться за стол без приглашения, это вежливо? Лучше скажи, чем ворон похож на письменный стол? Я думаю... Вот-вот, всегда думай перед тем, как говорить, а не наоборот, а то еще обидится кто. Я так всегда и делаю, говорю то, что думаю, или нет. Я думаю то, что говорю. Впрочем, это одно и то же. Это я одно и то же. Так ты ещё скажешь, будто я вижу то, что ем, и я ем то, что вижу, одно и то же. Так ты ещё скажешь, будто я дышу, пока сплю, и сплю, пока дышу, это одно и то же. Вот, вот тоже. Уже и Соня начала в разговорах стримать. Давайте, давайте помолчим, а то ещё обидится кто. Который, интересно, сейчас час. Какие у вас красивые часы. Да. Да. Большие. А какое, интересно, сейчас число? Четвёртое. Ой, не стучите, пожалуйста, часами по стулу. Отстают на два дня. Ой. Я говорю тебе, Заяц, нельзя смазывать часы сливочным маслом. Масло было свежее. А хлебным ножом можно часы смазывать, а? Наверняка попали крошки. Ну-ка, дай-ка. Зачем вы их окунаете в с чаем? Свежее было масло, свежее. А разве у вас часы показывают не час, а день? А у тебя что, год? У меня вообще нет часов. Ну вот, видишь? ох скучно что-то. Ну, отгадала, чем ворон похож на письменный стол? Если вам нечего делать, придумали бы что-нибудь получше загадок без ответа. А то сидим, теряем время. Не надо, не надо так. Если бы ты знала время так же хорошо, как я. Его, его примерял я с каждой шляпой. Ух, ух, ух. Не понимаю. Ты ведь, небось, никогда и не разговаривала со временем. А разве с ним можно разговаривать? Не знала, не знала. Мне, правда, столько раз приходилось его убивать. Ой, тише, тише, оно услышит его. если с ним не ссорится, оно сделает для тебя всё, а ты его... Убивать нехорошо. Неумолимый время, дедушка. Неумолимое время, я. Бабушка, неумолимое время. Кто? <рес> Никто про него ничего не знает. Известно, одно ходит, оно только вперед. А назад? Никогда. А еще оно шутки-шутки. Да, шутки. <рес> <рес> мы что, поссорились А мы с ним? Нет, оно с нами. Да, королева давала <рес> концерт, я пел. А я подпевал. Приподнимем занавес за краешек Такая старая, тяжёлая кулиса. Вот какое время было раньше Такое ровное, взгляни, Алиса, Но плохо за часами наблюдали счастливые И нарочно время замедляли трусливые, Торопили время, понукали крикливые, Без причины время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении, всё на свете портится от трения. И тогда обиделась Время И застыли Маятники Время И 12 В полночь не пробила Все ждали Полдня, но опять Не дождались Вот какое время Наступило Такое нервное Взгляни, Алиса, И на часы испуганно взглянули Счастливые, Жалобные песни затянули Трусливые, Рты свои огромные заткнули Болтливые, Хором зазевали и заснули Ленивые, Смаж колеса времени, Не для первой при ему ведь очень больно от трения, Обижать не следует прея. Плохо и тоскливо жить без времени. Да, спели песенку. От обиды время останавливается, а ты остаёшься, как камень в реке. Всё течёт, а ты не меняешься. И спеть-то не успели. Кто-то сказал, поёт, он, конечно, ужасно, но надо же как-то убить время. А королевы как закричать? Они хотят убить время, рубить им голову. Все моё время на меня обиделось. стал неумолимым, теперь оно для меня пальцем не пошевелить На моих часах всегда 5 Время пить чай. Ой, здесь теперь всегда время пить чай. Мы даже не успеваем быть чашку Выпьем чашку и пересаживаемся. А когда дойти до конца... Тогда что? Ну, не будем об этом говорить. Вы ничего не видите? А зачем нам? Мы же не кисельные барышни. Какие барышни? А были такие барышни вроде тебя в сказке одной. В колодце жили кисель, ели. А где они его брали? Прямо там, в колодце. Там было полно киселя и барышни. Таких колодцев не бывает. Ой, мне нужна чистая чашка, давайте пересядем. Как же они там жили? Прямо в киселе живут же рыбы в воде. Не вижу причины, почему бы барышням не жить в киселе. Не вижу причины. ну почему? Я же сказал они были кисельные. И еще они рисовали все, что начинается на мэр. Почему на м А почему бы и нет? Мышеловки, мальчишек, мишек, мотыльков, математику множество. Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество? Множество чего? А ничего, просто множество. Не знаю. А, не знаешь, молчи. А? Да, молчи. А то еще обидеться кто? Ну уж это просто грубость. Хе-хе. И -хе. никакое не хе-хе. Грубость я терпеть не намерена! Я ухожу! Улыбка за мной! Оглянись! Зачем они засовывают Соню в чай? Хотят попробовать, может ли Соня жить в чае? Больше ни за что туда не пойду! В жизни не видела такой дурацкой компании! Посмотри налево! Ой, дерево! И в дереве диверсово! ну стойки, Вспомни игру, с которой всё началось! Подумай, дитя моё, хорошенечко подумай! Откуда ты знаешь, что там тебя за этой дверцей ждёт, а? А мне уже всё надоело! Путаницы, ругачьи, зверюшки, дурацкие компании! Надо идти, надо лезть, надо скорее во всём разобраться! Много неясного в странной стране Можно запутаться и заблудиться Даже мурашки бегут по спине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 мой садик, тот самый, в который я мечтала попасть с самого начала Кто знает, если бы ты сразу сюда попала, быть может, начало сразу стало бы концом? Чего концом? Сказки, дитя мое, сказки Как может стать концом сказки то, что так красиво? Кто знает, кто знает Здесь так все аккуратно, густы подстрижены, дорожки посыпаны песком, а я так люблю, чтобы во всем был порядок С каких это пор? Спасибо Всегда. Пусть будет так, пусть будет так Эй, вы, садовненький, что вы делаете? Как что? Розы красим! А зачем? Этот дурак семёрка всё перепутал Это не я, это пятёрка В общем, мы перепутали Королева уверяла нам посадить красные розы А мы посадили белые И вот теперь красим И Каждую розочку в отдельности в красный цвет Ох. А то если королева узнает Она велит отрубить вам головы Вы слышите? Это королева! целое шествие! Падайте нить, а то вам отрубят головы! Зачем падать нить? Так полагается! А тогда ничего не увидишь, никакого шествия! А может быть, затем это и нужно? А? Мы, браво, и плотно сомкнули ряды, Как пули обоими как карты в колоде. Король среди нас, мы горды! Мы шествуем бодро при нашем народе! Падайте, падайте лицами вниз, вниз! вниз. Вам падайте это право дано! Пред королём падайте низ, Свякайте грязь всё равно! Здесь дестра, квадратные пески, а ножки и ручки по углам. Я сначала думала, что тут только цартовники такие. Оу! Впереди 10 солдат с пиками наперевес, затем придворные в расшитых одеждах, тоже 10 потом королевские дети с бубной в руках, 10 детей и десять бубнов, ох, и звону, а гостей это гостей. Эй, белый кролик! отворачивается, не замечает. А ещё бы после того, что ты натворила в его доме. А ты откуда знаешь, улыбки? все всё знают. Они подходят. Ой, да это всего-навсего, молода Так скажи им это. Это невежливо. А может, они не хотят этого знать? Это ещё кто? Меня зовут Алиса. С дозволением вашего величества. А эти, которые Ниц? Откуда мне знать? Отрубить ей голову. Чепуха! Эй, вы, Ниц! Мы роды, а то не роды, а... Так, отрубить им головы. Нет, нет, у народа не трудная роль Упасть на колени, какая проблема? За все отвечает король. А коль не король, ну тогда королева! ПАДАЙТЕ вниз, ВНИЗ ВНИЗ Вам а это право дано ПРЕД КОРОЛЁМ Падайте, ПАДАЙТЕ НИЗ ЗЛЯКОТЬ И ГРЯЗЬ, грязь СО РАВНО СОБОВНИКИ, ПРЯЧТЕСЬ ЗА КУС ну, СПАСИБО, СПАСИБО Мы бы сами бы ни, ни за что И не догадались Объявляю королевский вечерний крахей Ну что ж, сыграем А что это за игра, улыбка? А, это мы умеем. Вот твой гусь, вот твоя черепаха, бросаем ее. Погодите, душенька, еще ворот нет. Ты король? Ну, король. Ну, так и распорядись. Солдаты попарно обняться. Так, теперь не отпускай, пятится и наклоняться. Так, ворота готовы, душенька, Ваше Величество. Ну проверим бросок. Ой, она перевернула гуси головой вниз. Э -э -э. И этой гусиной головой бросает черепаху. Таковы правила игры. Э -э -э. Ой, прям по что тысячу лет назад над нами правил, привил стране лихой азарт, игры без правил. Играть заставил всех графей и герцогей, вольтей и дамов потрясающий крокей. Название графея от слова кроши, от слова кряхти и крути и круши. Девиз в этих матчах круши, не жалей, Таёшь королевский крохей! Ну, как дела? По-моему, он играет совсем не так. Не правил, я не могу без правил. Пусть вертится, черепаха уползает. Эй, ворота, не бегайте, это нечестно. С кем это ты разговариваешь, девочка? Это мой друг, чешерский кот. Но он исчез, и от него осталась одна улыбка. Ой, не страшно, ой, страшно. Девочка, дай-ка я тебя спрячу котик. Поцелуй наш королевскую ручку. что ты не хочется. Не грубее. Котик, ты разговариваешь все-таки с королем. Покажи хоть голову. Ой, еще страшнее. Душенька, убери это. Отрубить ему голову. Эй, палач, ну к что ты не откликаешься? Ты рядом же стоит Я просил не называть меня палачом. Я Казнедей. Понятно? И все. Хорошо, Казнедейшка, отруби-ка эту голову. От чего? Как от чего? От кота. Как можно отрубить голову от кота, если есть только голова кота? Издевательство, и все. Не стоят играть! Штанга! Ура! Девиз в этих матчах Кружи, не жалей Таёшь королевский крокей Ой, что вы толкаете? Что вам нужно? Тс, это называется целовой приём И не пищи, поросядел. А, герцогиня, я вас узнала. Что тут на вас надета? Это мои вечерние крахейные доспехи, шлем моего дедушки, латы моей бабушки. А, это вы от перца сердитая. Значит, от уксуса кучится, от горчицы огорчается, эх, если вы от стопы набрели. Амораль, какова амораль из этого следует? Любовь, любовь, ты правишь и мир, и... Как вы здесь? Герцогиня, вы же удалены до конца игры. Вон! Вон! А то до конца сезона дисквалифицирован Ваше Величество, меня при моём характере оставить без крахея, я же зачахну. Ван, продолжим игру. Стоп, ну что такое? Балет не играет крахей, почему? Я, Ваше Величество, задумался. Я, Ваше Величество, вообще рабей Крахея робеешь. Задумался. А почему она рассердилась? Дитя в нашей странной стране как заведено? Каждый вечер одни играют в крахеи, другие на них смотрят. А тем, кто не играет или играет, да задумывается... Так... Не надо гусем! Душенька, душенька, игра высоко поднятым гусем запрещается! Вбрасывание, вбрасывание! Эй, солдаты! вбросьте этого валета в залу суда! Где котлеты? Где? Объявляю суд! Парик мне, парик! Какой же я судья без парика? Эй, присяжные, выносите решение! Ран, душенька, рано! А присяжные от того, что они все время приседают? А, конечно, дитя мое, конечно! А чего это они пишут? Записывают свои планы, наверное, боятся забыть их до конца суда. Прекратить шум в зале суда! Смотри, белый круг! Он взял на себя обязанность секретаря суда. Оглашаю обвинение! да, -да оглашай, оглашай! Отрубите ему голову! Нет, и ещё рано. Надо, чтоб всё было по правилам. Послушаем свидетелей, душенька. Эй, оболванины шляпни! Прошу прощения, что я явился сюда с чашкой. Я не успел, э, я пил чай, а неумолимое время, то есть время, ох, запутался, я пил чай. Когда ты начал? 14. Они не виноваты! У них время остановилось! Молчать! Подать список всех, кто пел на последнем концерте? Пропал. Ух, да че моя сердита! Я, кажется, вся распухла от глости. Ух, Наталья! Не растёшь. Отчего не ела, не пила? Наверное, ты переросла сказку. Улыбка, я тебя узнала, ты да, да. Ваше Величество, мою голову нельзя э, рубить. На ней чужая шляпа. Сами знаете, сапожник без сапог, шляпа. Я человек маленький и чай не успел напиться. Вау! И отрубите ему там на улице голову. Вызву и свидетель несу. Интересно, кого теперь они вызовут? Алиса! Хе-хе! Что ты знаешь об этом деле? Ничего! Совсем ничего! Это очень важно! То есть, неважно Ты бы видела, Алиса, что пишут тут присяжные. Одни важны, другие не важны. С вашего разрешения только что найден один документ. Улика, ваше величество! Письмо, ваше величество! От кого? Кому? Нет, кого? Никому! Как подозрительно! Почерк обвиняемого? Нет. И это еще подозрительнее. Подпись есть? Нет. А, -а, -а. он, значит, что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди. Вина доказана. Ничего подобного! Вы даже и не читали! Там стихи, Алиса. Я люблю стихи. Читай. С чего начать? Ну, пожалуй, лучше сначала. Перезапевать. Безобразничать! Хватит заставлять слова скакать и делать их ещё смешнее, чем они есть! Довольно путаницы! О, девочка моя, ты уже стала во весь свой рост. И никакие вы не ни короли и королевы! Хватит притворяться! Вы просто колода карт! И тут Алиса стала такого роста, что сказка лопнула. Где это я? Там же, где и была. Там же, где сморила тебя летняя дрема. На берегу реки. Ой, как хорошо, что сказка кончилась. Так много путаницы и беспорядка. Наконец-то я там, где я все знаю. И где все знает меня. И Алиса побежала домой. Ну что ж, и сказка подходит к концу. С песней она началась. Пусть песней и закончится. Не обрывается сказка концом. Помнишь, тебя мы спросили вначале, Что остаётся от сказки потом? После того, как её рассказали, Может, не всё, даже съев пирожок, Наша Алиса во сне разглядела А. Э. Так-то, дружок, в этом-то всё и дело. И если кто-то снова вдруг проникнуть попытается в страну чудес волшебную, в красивом добром сне, то даже то, что кажется, что только представляется, найдет в своей загадочной и сказочной стране.